реальности ее вернул самодовольный голос Васи Капитанова. Сначала он доносился до нее словно сквозь вату. — Софья, извини, не могу больше терпеть. Хочу поделиться, — говорил Капитанов непонятно откуда. — Мы тут с Олегом Осиповичем поспорили по поводу строчки. Хочешь, — зачитаю. Софья застонала, пытаясь понять, почему мир вокруг дрожит. Потом догадалась, что дрожат только ее ресницы, и широко распахнула глаза. Увидела потолок с вделанными в него светильниками, которые равнодушно таращились на нее сверху. Под ней были кафель и собственная сумочка. Она лежала в туалете агентства на холодном полу, и голова ее гудела от удара. «Ну, — но слушай! Продолжал трещать капитана, в которой, по всей видимости, топтался в коридоре за дверью. «Колобовский комбинат вкусною едой богат! А? И коротенько, и забористо!» Софья подняла руки и ощупала затылок, потом поднесла ладони к лицу. Крови не было. Тогда она попыталась сесть, но голова страшно закружилась, и ей пришлось со стоном опуститься на пол. Вот и опять рассердился Вася, расценив услышанный звук как неодобрение. Олег Осипович говорит, что богат едой может быть стол или холодильник, но не комбинат. Ты тоже так считаешь? Вася позвала Софья, сделав вдох поглубже: "Зайди ко мне". Ответом ей было задумчивое молчание, потом Вася осторожно сказал: «Вообще-то, бухгалтерия уже вернулась с обеда. Не знаю, будет ли это умно, Соня. Мне, конечно, очень хочется зайти, но ты меня на двадцать с лишним лет моложе, Вася. Мне нужна помощь!» — прохрипела Софья, чувствуя, что у нее стремительно пересыхает во рту. В двери открылась крошечная щелка. Несколько секунд промедления, и вот уже дверь летит к стене, а Вася врывается в женский туалет с беспорядочными криками. На его вопли откуда ни возьмись, явились Кутайкин, Степанович и курьер Веня Акулов. Словно муравьи на тлю они набросились на Софью, облепили ее со всех сторон и поволокли в кабинет. Степаныч трубным голосом отдавал какие-то приказания, Веня огрызался, Кутайкин молча сопел, а Вася причитал, словно обманутая девушка. Очутившись в мягком кресле, Софья, наконец, почувствовала свое тело. В голове скакали мерзкие чертики и даже время от времени проносились перед глазами. Застонав, она схватилась двумя руками за пострадавшую часть тела и принялась тихонько подвывать, уткнувшись ею в колени. Мужчины, столпившиеся в непосредственной близости, почему-то принялись орать друг на друга. «С каких каблуков она упала?» — кричал возбужденный Вася. Наклонившись, он схватил Софью за ногу и сильно дернул вверх. «Здесь сантиметров пять, не больше. Видите? Видите?» «Да это у нее от голода голова закружилась», — прогундосил Кутайкин. «Она у вас, тут ну, сутками ничего не ест!» Я видел, как Софья Николаевна бежала из кафе, внес свою лепту в разговор Веня. Уж чего-нибудь она там наверняка съела. А может быть, она в положении, — предположил Степан. Чужие женщины так бывает росы в обмороке. — На меня напали, — сказала Софья, выпрямляясь. И все сразу замолчали, как будто бы в комнате, Выключили из розетки телевизор. Повисла зловещая тишина. «Ну, Сувань!» Наконец протянул степан «Что «э ты заливаешь?» Впрочем, уверенности в его голосе было не больше, чем золото в дешевом колечке. «А ты разве не стояла лицом к зеркалу?» Тут же поинтересовался сообразительный Капитанов. «Я наклонилась поправить юбку». А давайте вызовем милицию», — предложил Кутайкин. «Тут у нас кругом убийство? Да что вы такое говорите, Олег Осипович?» — возмутился Степаныч. «Какую такую милицию? Причем здесь убийство? Там совсем другой антураж. Убитые мужчины, опять же, в шляпах, а у нас женщина в туалете, причем живая. Зачем Софью Николаевну нужно было бить по башке?» задал риторический вопрос Веня Акулов. В пострадавшей башке самой Софьи Николаевны брежела одна неприятная мысль по этому поводу, но она решила ни с кем ею не делиться. — Может, это из-за меня? — внезапно предположил совестливый капитанов. — Ну, из-за того, что я тебе сегодня рассказал про таинственное перемещение в барахладном кабинете, — спросил он, — наклоняясь поближе к Софье. Тот кретин, который все это вытворяет, мог подслушать под дверью и таким образом выразить свой протест против распространения информации, если это, конечно, не полторгейст. — В самом деле, — подумала Софья, — будь это убийца Мягкого, он вряд ли оставил бы меня в живых. Она с надеждой посмотрела на Васю. Ей самой хотелось думать, что это... не более, чем чья-то хулиганская выходка. «Может быть, в вашем офисе есть лед?» надменно поинтересовался Кутайкин и протиснулся поближе к креслу. Молодая женщина пострадала. Ей нужно оказать первую помощь и затем отвезти в больницу. Словно щенок, которому бросили палку, Веня Кулзова помчался за льдом, Софья, жена отрез, отказалась обращаться к врачам. «Лучше откройте форточку», — попросила она, — «и дайте посидеть в тишине». Сказав так, она бросила непроизвольный взгляд в окно и тут же вскочила на ноги, забыв про свою голову и невежливо оттолкнув с пути Кутайкина. «Что ты там увидела?» — проворчал Степаныч. Все остальные тоже заинтересовались видом из окна. Только Софья им ничего не объясняла, а просто стояла как вкопанная. В доме напротив, в том самом, где находилась контора Дымова, были две высокие арки. Под одной из них сейчас стоял мужчина в красивой меховой куртке. Он стоял так, словно коротал время и лениво покуривал, пряча сигарету в кулаке. — Это роман, — громко сказал Кутайкин скрипучим голосом. — Муж Софьи Николаевны. Я его узнал. — Вот как хорошо! — всплеснул руками капитанов. — Надо его позвать, чтобы он отвез Софью домой. — Только попробуй! — пригрозила та шипящим голосом. — И вообще! Оставьте меня одну! э second... — Изрек Степанович и почесал переносицу. — Пожалуй, нам сейчас лучше перебраться в мой кабинет. — А можно я домой пойду? — спросил хватки Веня, не желая упустить благоприятный момент. Он вручил Софье лед и теперь радостно таращился на босс. — Иди, иди! — отмахнулся тот, и Веню в одну секунду сдуло с места. Оставшись одна... София прыгнула за занавеску и со всей осторожностью выглянула наружу. Роман по-прежнему был там и мучил окурок. Но самое главное, он неотрывно глядел куда-то вверх и в бок. Если бы арка находилась прямо напротив окон артефакта, Софья могла бы подумать, что он здесь по ее душу. Однако Романа, по всей видимости, интересовало что-то совсем другое. Втоптав окурок в снег, он отодвинулся вглубь арки и достал из кармана маленький театральный бинокль. «Надо же!» — машинально подумала Софья. «Увел из дому такую нужную вещь!» Роман тем временем наставил бинокль на неизвестный Софье объект и замер в неподвижности. Бросив наблюдение, она отправилась в кабинет к креативному директору и застала его за чашечкой чая. «Ну...» «Как голова?» — тут же спросил тот. «И напугал ж ты меня?» «Послушай, Вася...» «Как бы, между прочим, — спросила Софья, — а что ты знаешь про того министерского служащего, которого убили, ну, в соседнем подъезде?» «А тебе зачем?» Тут же спросил Вася, но ответа ждать не стал, полез в нижний ящик стола, где у него, судя по всему, был склад всякого барахла. Он выхватил оттуда несколько газет и подал их Софье со словами «Все, что знаю, почерпнул в основном из СМИ». Печатное слово по-прежнему на высоте. Софья взяла газеты и поспешно ретировалась. Возвратившись в свой кабинет, она тотчас же выглянула в окно, но романа подарка уже не было. Торопливо развернув первую газету, Софья отыскала криминальную хронику и принялась за чтение. Вчера в своей квартире министерские служащий ударом по горлу орудие убийства не обнаружено. Вот, Люкин Константин Игоревич, 35 лет. Больше никаких биографических данных. Какая обида! Из всех статей она не узнала в сущности ничего такого, чего не рассказали бы ей любопытные коллеги, Еще в день убийства. Люкин лежал посреди комнаты в трусах и в майке. На голове у него плотно сидела очень приличная фетровая шляпа, судя по бирочке, ни разу не надеванная. Неужели убийца действительно принес с собой шляпу и напялил ее на голову этого несчастного Люкина? Подумала Софья. Странные фантазии бывают у убийц. Однако сейчас ее интересовало вовсе не это. Она собрала газету и снова отправилась к Капитанову. — Вась, а ты не в курсе, на каком этаже жил этот Люкин? — спросила она с порога. — На третьем? — А что? — снова спросил Вася. — Что это тебя любопытство обуяло, словно жирафа спустя столько времени? Софья прикинула, мог ли роман, Смотреть в бинокль на окна третьего этажа и поняла, что вполне мог. Скорее всего, он туда и смотрел. И главное, подъезд был тот самый. «Как Роман может быть связан с этим Люкиным?» — подумала Софья. И что он там высматривал в этих окнах, где уже никто не живет? Впрочем, почему никто? вась опять спросила она. А Люкин был женат? Соседи говорили, что он закоренелый холостяк. Ну, надо же! Может быть, Роману нужно проникнуть в его квартиру? Тотчас же придумала детектив софия Только зачем? На этот вопрос у нее не было ответа. Однако все случившееся ее сильно разволновало. Что, если это Роман зашел в женский туалет «И стукнул меня!» Внезапно подумала она, «А может быть, он меня ненавидит и с разводом терпел до последнего, сейчас не выдержал и по башке?» Но зачем он тогда смотрел в бинокль на окна того дома?» «Дома, где только что произошло два убийства подряд?» Когда она возвратилась на свое рабочее место, Мобильный Дымова снова загудел. Софья хотела его выключить, но не смогла себя пересилить и все-таки ответила. — Это Зимодаскина, — мрачно сообщила трубка. — Я согласна на все. — Ну, — довольно надменно спросила Софья, — готовлю для Лео фальшивку. Отщелкала целую пленку мятой цветной бумаги. Сейчас поеду отпечатывать и придумывать название для каждого кадра. Снимки введу в компьютер и скажу ему, что почти закончила новый грандиозный проект. Ладно, смилостивилась Софья. Операцию назначаем на завтрашнюю ночь. Сделайте так, чтобы он полез за фотографиями именно завтра ночью. Скажите, что послезавтра утром сдаете компьютер в мастерскую или еще что-нибудь. — Угу, — ответила Ардочка, у которой, судя по всему, было похоронное настроение. — Я вам сама перезвоню, — пообещала Софья. Ей хотелось поглядеть на себя в зеркало, но идти в туалет было страшно, поэтому она ограничилась пудреницей. — А сегодня еще суданский, — подумала она с некоторым трепетом, — теперь... Когда он знает меня в лицо, охранять его будет еще сложнее. Поджигать ей больше никого не хотелось, поэтому следовало придумать какое-то новое средство защиты от потенциальных врагов Суданского. Хорошо, если враг действительно Лидия, а если нет? Поисками подходящего оружия она занялась уже дома. Наспех, приготовив себе ужин, Софья поглощала пищу, в то время как ее пытливый взор перескакивал с предмета на предмет. Может быть, взять с собой деревянный молоток, которым отбивают мясо? Нет, во-первых, это слишком громоздко, а во-вторых, сильный противник запросто отберет молоток и даст им же тебе полбу. Нет-нет-нет, тут нужно что-то такое, что выведет из строя любого негодяя. Пожалуй, лучше всего брызгать в глаза и в нос какой-нибудь дрянью. Дело осложнялось тем, что в доме не было никакой особой дряни. Потом Софья вспомнила про специи и приправы, нашла пакетик красного молотого перца чили и поздравила себя с победой. Размешала перец с водкой, налила в небольшой флакон из-под болгарской туалетной воды, который валялся у нее в ящике с незапамятных времен, и взболтнула. «Ну-ка, пусть поберегутся враги Суданского, кем бы они ни были!» В назначенный срок она сидела в машине возле знакомого подъезда, и тут ей в голову внезапно пришла пренеприятная мысль. Что, если Суданский ушел куда-нибудь еще до того, как она появилась? Впрочем, если он договорился с Дымовым об охране, то не мог так поступить. Он бы предупредил, то есть позвонил бы Дымову на мобильный, однако звонка никакого не было. Софья стала считать этажи и с тревогой обнаружила, что окна объекта темные. Этого только не хватало. Минут пятнадцать она еще надеялась, через полчаса опала духом, а через 45 минут решила пойти и позвонить в дверь. Ей хотелось точно знать, выполняет она работу или просто теряет время. Впрочем, она была почти уверена, что Суданского дома нет. Чего ему сидеть в темноте? И только нажав на кнопку звонка, сообразила, что хозяин квартиры мог при выключенном свете смотреть телевизор, или валяться в постели с женщиной, с той же Лидией, например. Надеюсь, она уже соскребла с себя следы пожара, злорадно подумала Софья. В этот момент дверь квартиры Суданского совершенно внезапно распахнулась, и из нее высунулась рука, которая схватила Софью за запястье и, дернув, втянула ее внутрь. Тут же дверь захлопнулась И, не успев пискнуть, Софья оказалась в чужом коридоре в полной темноте. От испуга и неожиданности она собралась завизжать. В ее голове молнией мелькнула мысль о флакончике, начиненном перечной жижей, но достать его она не успела. Кто-то тесно прижал ее к себе и закрыл рот поцелуем. В арту у Софьи было много воздуха, который она вобрала в себя, собираясь позвать на помощь, Столько, что хватило бы, пожалуй, на целый воздушный шарик. Когда неизвестный прижался к ней губами, ей ничего не оставалось, как только выдохнуть этот воздух ему прямо в рот. Она сказала и выдохнула. Мужчина оторвался от нее и тихо засмеялся. От этого зловещего смеха у нее встали дыбом и волосы, и мех на шубе. И вот тогда Софья завизжала. Ее визг был жалок и слаб. Так мог бы визжать полудохлый поросенок, накрытый подушкой. Страх задушил в ней все остальные инстинкты, и она даже не могла сопротивляться. Впрочем, сопротивляться ей не пришлось. В коридоре в ту же секунду вспыхнул свет, и она увидела перед собой Суданского. Узрев ее... Он форменным образом обалдел. «Вы?» — воскликнула он, отступая. На нем были тренировочные штаны и ужасные клетчатые тапочки с круглыми носами. «Сейчас же перестаньте голосить!» Софья захлопнула рот и сделала несколько глотательных движений. «Что вам надо?» — пискнула она наконец. «Мне что надо?» – задохнулся от такой наглости суданский. «Бам!» – она постепенно начала приходить в себя. «Это ведь вы набросились на меня с жаркими поцелуями!» «Да откуда ж я знал, что это вы?» «Но ведь в дверь вам позвонила именно я?» – возразила Софья. «Вы что, перед тем, как кинуться на человека, даже не смотрите в глазу, кто пришел?» «Да кто вы такая?» голос Суданского ясно показывал, что хозяин накаляется как титан. Софья поняла, что ей вряд ли удастся скрыть свое инкогнито и улизнуть без объяснений, поэтому решила признаться. Я ассистентка Дымова. Она специально выбрала такое слово «ассистентка», чтобы Суданский подумал, будто бы Дымов никуда не делся, что он, как и положено, его охраняет, а Софья всего лишь на подхвате. а задумчиво ответил тот. — Ассистентка, значит. Но это многое проясняет. — А что у вас на голове? — Что? — спросила Софья, поспешно приглаживая волосы руками. — Ну, я имею в виду на затылке. Во время жарких поцелуев я придерживал вашу голову руками и нащупал что-то большое и круглое. Софья схватилась за затылок и ойкнула. Там прощупывала здоровенная шишка. — Это производственная травма, — поспешно сказала она. — Не имеет лично к вам никакого отношения. Суданский упер руки в боки и стал разглядывать Софью, прищурив один глаз, словно решал, что из нее лучше сделать — фарш или чучело. — Ну ладно. Сказал он, наконец, «зачем вы позвонили в мою дверь?» «Нас дымовым обеспокоило, что у вас весь вечер не было света». «Ах, вот как! А вам что, наше беспокойство кажется странным?» «Нет, нет, напротив, оно меня так трогает». Что-то в его тоне Софье не понравилось. Однако глаза у него были такими честными. что она не рискнула возмутиться, а вместо этого спросила, «А можно я пойду?» «Конечно. Почему бы и нет? Вы ведь убедились, что я в порядке, поэтому он открыл для нее дверь и придерживал, пока она выходила. Софья не могла поверить своему счастью. Там, в коридоре, на какую-то долю секунды ей показалось, что он сейчас бросится на нее, поэтому она... Дернула вниз по лестнице и уже этажом ниже услышала позади себя голос. У вас потрясающе вкусная помада. Надеюсь, к нашему следующему поцелую вы не успеете использовать весь тюбик. Скатившись на первый этаж, Софья зигзагами побежала к своей машине, как будто боялась, что Суданский начнет полить по ней со своего балкона. Лишь заблокировав дверцы, она смогла Вздохнуть с облегчением, а заглянув в зеркальце, только всплеснула руками. Волосы растрепались так, что голова теперь была похожа на ёршик для бутылок. Помаду Суданский размазал, и в полутьме казалось, будто бы у Софьи два рта. Она успела причесаться, вытереть лицо и от души попереживать о том, что произошло. Было уже около десяти, когда из дальнего подъезда вышел мужчина, с длинными волнистыми волосами при усах и бороде. На нем была блестящая черная куртка с белой отделкой и грубые высокие зашнурованные ботинки. Софья сама не могла бы сказать, почему решила, что это Суданский. Тем не менее, ей хватило одного взгляда, чтобы увериться в своем предположении. Это был точно он. По всему выходила, что Суданский загримировался. Кроме того, он не просто появился на улице, а прошел через чердак и вышел на улицу из соседнего подъезда. Зачем? Может, он нанял Дымова на спор, что тот за ним не уследит? Может, они на деньги играют в казаков-разбойников? Она ведь только что четко дала ему понять, что за ним наблюдают друзья. «А он такое вытворяет!» Загримированный Суданский пешком вышел со двора и отправился вдоль по улице. Софье пришлось поспешно выбираться из машины и красться за ним. При этом она не знала, от кого ей нужно хорониться, от неведомых врагов Суданского или от него самого. Несмотря на позднее время, на улице было довольно оживлённо. Работали ночные клубы, кинотеатры, рестораны, часть продовольственных магазинов и стоматологических клиник. Так что Софья была не совсем на виду. Суданский протопал целый квартал, а потом вдруг свернул куда-то в сторону и исчез из виду. Софья припустила бегом и тоже нырнула в подворотню. Минуту спустя... следом за ней в ту же подворотню свернул еще один человек со стороны он казался просто темным силуэтом закутанным в длинное пальто и никто не смог бы с уверенностью сказать кто скрывается под ним мужчина или женщина очутившись в незнакомом темном дворе софья некоторое время осматривалась и прислушивалась ее окружали нежилые дома а какие то Угрюмые производственные корпуса. Через минуту ей показалось, что она слышит удаляющиеся шаги с Суданского. Она бросилась на звук и очутилась в коротком тупичке, над которым парил одинокий тусклый фонарь. Суданского не было. Трожащий рукой Софья достала из кармана флакончик, являвшийся ее единственным оружием, и сжала его изо всех сил, и в этот момент кто-то довольно громко позвал. «Эй!» Она испуганно обернулась и увидела нечто ужасное. Там стоял некто в длинном пальто и целился в нее из пистолета. Она подумала, что это он, а кликнул ее, чтобы выстрелить не в спину, а в лицо, и задохнулась от ужаса. Однако в тот момент, когда она обернулась, неизвестный, опустил пистолет и метнулся в сторону. Софья моргнула, неуверенная в том, что ей все это чудится. Сердце стучало, как барабан под палочками вошедшего в раш ударника. Она решила сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Но как только начала втягивать в себя воздух откуда-то, из тени выскользнул пожилой мужчина в мохнатой шапке, и коротким ударом послал ее в нокаут. в голове у Софьи взорвался фейерверк, она охнула и начала медленно падать. Когда она шлепнулась в снег, мужчина в мохнатой шапке задумчиво потрогал сапог Софьи своим башмаком. Секунду спустя из темной ниши вышел Суданский. — Зачем ты это сделал? — сердито спросил он мужчину. «Что? «Отключил ее?» «В данной ситуации это самое разумное, что можно было предпринять. Иначе она металась бы по двору, словно сбрендившая летучая мышь». «А ты зачем это сделал?» «Что?» «Зачем ты крикнул «Эй»?» «Не хотел, чтобы ее пристрелили». «Почему?» «Ну, я еще не разобрался с ней». «Пойдем отсюда». «У этой дамочки...» На голове уже была здоровенная шишка, боюсь, что второй удар подействовал на нее самым плачевным образом. Суданский встал на одно колено и быстро проверил дыхание и пульс у жертвы. — Да нет, ничего, все в порядке. — Оставь ее, — сказал мужчина в мохнатой шапке. Суданский послушался, и они оба исчезли почти бесшумно. Софья осталась лежать на снегу. Когда она пришла в себя, ее шубку уже слегка припорошила снегом. Стяная и причитая, Софья встала на четверенький, в этот момент в тупичок завернул какой-то пьяница. Увидев его, горе-охранница подняла валяющийся рядом флакон и, выставив перед собой, закричала не своим голосом. «Убирайся, прачь! Стрелять буду!» Пьяный развел руки в стороны и с обидой сказал. Удивляюсь на женщин. Они все время кричат. В баре на меня кричали, дома на меня кричали, в подворотню зашел. Они и тут кричат. Ужас! Разобиженный пьяный развернулся и ушел. Софья поднялась на ноги и долго проверяла собственную устойчивость. Потом, спотыкаясь, побрела обратно туда, где оставила «Фольксваген». На оживленной улице ей немножко полегчало. Плюхнувшись на сиденье своего автомобиля, она поспешно повернула ключ в замке зажигания и подняла вверх затуманенный взор. В окнах «Суданского» горел яркий свет.